Глава 37 Прохладное утро 10 числа началось с легкого недомогания. Я проснулась от рвотных позывов около шести. Почти полчаса меня тошнило, но так и не вырвало. Попив воды, я немного полежала в кровати, думая, что вчера съела что-то жирное. Однако пару дней назад я уже чувствовала нечто подобное и тоже думала, что отравилась чем-то, когда меня так же тошнило утром. Но только сегодня заподозрила, что это может быть. Едва оправившись от недомогания, я немедленно попросила свою горничную Олю помочь мне причесаться и собраться. Выпив в своей спальне только чай, так как меня все еще подташнивало, я поспешила к нашему семейному доктору. Благо, он жил через три квартала от нас. Пошла со своей горничной. Конечно, следовало пригласить доктора в наш дом, как это обычно делали обеспеченные горожане. Но я не хотела, чтобы домочадцы знали, что я приболела». Потом я терпеливо ожидала почти час, пока доктор примет меня, ведь у него уже были назначены утренние визиты. Я же сварилась как снег на голову. Наконец, я зашла в большой светлый кабинет доктора. После осмотра Михаил Николаевич улыбнулся мне и, вытирая только что вымытые руки о полотенце, как-то торжественно сказал. «Мои поздравления, уважаемая Мария Ивановна, вы ждете малыша». «Этого я и боялась», — произнесла я тихо, застегивая пояс на юбке и выходя из-за ширмы, где до этого одевалась. «Два месяца сроку, и я надеюсь...» «Я понимаю, что вы хотите сказать, доктор. Я не замужем, и это грех». «Это не мое дело, мадемуазель». «И все же, я хочу, чтобы вы знали. Отец ребенка – мой жених, Муранов Анатолий Петрович. И скоро мы поженимся». «Своевременное решение, Мария Ивановна». «Просто в последнее время на меня столько свалилось дел и переживаний, оттого я все откладывала свадьбу». Я, конечно, понимала, что мою репутацию падшей девицы вряд ли удастся обелить, ведь у меня была Лиза, рожденная вне брака. Но все же я не хотела, чтобы доктор думал обо мне как о блуднице, хотя, наверное, я такой и была до этого времени. «Вы не обязаны оправдываться передо мной», нахмурился доктор, уже сев за стол и записывая что-то в свою тетрадь. «Поверьте, я смотрю на вас как на пациента, Мария Ивановна. Мое дело – ваше здоровье. Вы вполне здоровы и сможете родить здорового малыша, я полагаю». Размышления о грехах я оставлю попам». На удивление Михаил Иванович оказался вполне адекватным человеком. И если осуждал меня, то очень глубоко в душе. Я заплатила за прием в тройне и попросила доктора пока никому не рассказывать о моем интересном положении. Я пока не хотела, чтобы об этом знали, а Анатолию собиралась сказать на днях, в более интимной обстановке. Доктор заверил меня, что будет соблюдать врачебную тайну. Новости беременности стала для меня неожиданностью, но я была рада. Теперь у нас с Мурановым появится не только общее дело, но и малыш, который наверняка свяжет нас еще сильнее. Когда в одиннадцать утра за мной заехал Анатолий, я уже успела вернуться домой и позавтракать. Доктор посоветовал мне есть молочные продукты, овощи и фрукты, а по утрам творог или кашу. Вечером что-то кисломолочное, и, конечно же, не перенапрягаться». Но у меня было запланировано столько дел на ближайшие недели, что я понимала, выполнить последнюю рекомендацию доктора вряд ли получится. «Маша, думаю, ты обрадуешься», — заявил мне Анатолий, едва появился в гостиной. «Я нашел тех, кто сможет поставлять нам какао-бобы из Америки». От этой новости я даже встрепенулась и, поцеловав в щеку жениха, спросила. «Ты не забыл о нашем разговоре на прошлой неделе? Как же забыл?» «Я же вижу, ты вся в этих мечтах, потому собираюсь помочь тебе, чем могу». Улыбнулся он, целуя меня в ответ, но уже в губы. «И ты принял мою идею? Больше не считаешь ее глупой?» «Мы уже вышли в парадную, чтобы одеться». «Я говорил, что она рискованна, но не глупа». «Посему, если ты так жаждешь выпускать свой шоколад, я помогу тебе». «Предлагаю сейчас съездить к братьям Гибергольц. Они занимаются поставками сахарного тростника из Америки». «И, возможно, смогут удовлетворить наши запросы. Или отложим на завтра». «Нет, поехали прямо сейчас», — с нетерпением заявила я, натягивая перчатки и поправляя небольшую шляпку у большого зеркала. А после обеда, как и хотели, заедем на старую фабрику на Песочной улице. «Уверена, что мы все успеем, душа моя», — спросил Муранов, вместо Дворецкого, помогая мне надеть редингот. «Мы вечером приглашены на бал к генералу Апраксину. Ты разве позабыла?» «Успеем, Анатолий». «Инженер Балинов и его помощник приедут на фабрику к трем. Мы все обсудим, и к вечернему чаю я уже буду дома. Бал ведь в девять?» «Да. Тогда поехали». «Откуда вы можете поставлять какао-бобы?» – задала я нетерпеливо очередной вопрос, оглядывая пузатого лысого господина со строгим лицом в пинсне. Мы сидели в шикарном кабинете Франца Артуровича, владельца компании, которая занималась поставками различных товаров и сырья из Америки. В основном это были тростниковый сахар и кофе. Корабли с сырьем приходили в Пруссию, в порт Кёнигсберга. Далее товары рассортировывались и отправлялись далее по Евразийскому континенту. «Бразилия и Колумбия считаются лучшими из тех, кто выращивает какао-дерево», ответил важно Франц Артурович. «Сюда оттуда приходят несколько раз в неделю». «Прекрасно, а еще какие страны? Из своей прошлой жизни я достаточно много знала о производстве шоколада, так как это вызывало мой живой интерес. И помнила, что вкус шоколада зависит именно от сорта какао-бобов, который мог различаться в разных регионах. Я хотела, чтобы моя продукция была разнообразной, потому мне нужны были разные поставщики какао, чтобы мои конфеты и сладости могли понравиться многим людям. «Даже не знаю, с другими странами мы ведем минимальные закупы. А Эквадор и Перу поинтересовалась я». «Мадемуазы разбирается в местах произрастания шоколадного дерева?» – удивился Гибергольц. «Немного», – уклончиво ответила я. «Но достаточно, чтобы попросить вас заключить контракты на поставку из этих стран. Мне нужны как минимум четыре разных поставщика сырья. А затем посмотрим. Может и больше. Вы сможете это устроить?» «Вполне. Мои братья в Пруссии, думаю, смогут заключить нужные контракты на поставку». «Очень хорошо». Как быстро вы сможете привести в Петербург первые какао-бобы из Америки? Все зависит от вознаграждения, которое вы готовы заплатить, Мария Ивановна. Быстрота стоит денег, хитро прищурившись, ответил Франц Артурович. Понимаю, согласно закивала я. Обещаю, что вы можете сделать себе наценку 20% на весь объем поставленных какао-бобов, в противовес тем 10, которые обычно берете за свои услуги. 20% Маша, возмутился Муранов. Который до того молчал. Мы не вытянем производство с такими ценами на сырье. Мы даже не знаем, как будет продаваться твой шоколад. Мы и так рискуем. Анатолий, прошу, поговорим позже. Я уже все просчитала, позже покажу тебе. Зато предприимчивый немец сразу смекнул свою довольно большую выгоду и тут же довольно заулыбался. Я согласен на ваши условия, мадемуазель Абрикосова, заявил Франц Артурович. Первая поставка какао будет из Бразилии через три недели, может и раньше. Даю вам гарантию. Последующие из других стран, надеюсь, в следующем месяце. Надо заключить новые контракты, ну вы понимаете. Мы немного еще обсудили объемы поставок, на какие склады в Петербурге будут доставлять какао-бобы, и сразу же подписали договоры. Уехали мы от немца около двух часов. Я была довольна, как слон, заключенной сделкой. Поставщики нашлись, а мы с Анатолием, выпив в ближайшей ресторации кофе с пирогами, направились на заброшенную фабрику на Песочной улице, где вскоре должно было открыться первое производство шоколада в России.